Солнце скрывалось за хребты Черных Гор, когда отряды соединились и дальше могли идти вместе. Но движение долго не начинали. Варятинский, соединившись с Баклановым, дал своим войскам два часа отдыха. Меж тем в три часа пополудни три батальона, шесть орудий и все казаки, переданные в авангард Бакланову, Двинулись к лесу у переправы через Мичик, чтобы сбить Шамиля и стать завесой для переправы всей колонны Борятинского. Едва тронулись, попали под огонь справа. Сначала не отвечали, но на одиннадцатый орудийный выстрел, как говорится, дали адекватный ответ. Перестреливаясь, упрямо пошли вперед, и когда подошли к чеченским укреплениям на пушечный выстрел, Получили артиллерийский огонь с фронта. Борятинский прислал еще батальон и приказал атаковать чеченцев. На ходу стали перестраиваться, а заодно командиры выехали под выстрелами на рекогностировку. Разглядели, что Шамиль стоит против Бакланова. Левый фланг его упирается в лес и не прикрыт. Батальон Дагестанского полка и два легких орудия. Остались отбивать наскоки чеченцев справа. Остальные получили приказ готовиться к атаке в лоб. Подъехал Борятинский и приказал нижегородским драгунам атаковать неприкрытый левый фланг Шамиля, а батальону пехоты обойти с тыла. Бакланов уже приказ был атаковать в лоб, с фронта. На опушке леса Стояла замаскированная чеченская батарея. Пока перестраивались, пока подвозили пушки, 12 солдат были убиты. Навод вот громыхнул артиллерийский огонь, и вся масса русской конницы бросилась вперед. Бакланов со своими казаками, на правый фланг Шамиля, Чавчавадзе с четырьмя эскадронами нижегородцев и двумя сотнями линейцев Хаперского и Волкского полков, на левый фланг. Бакланов торопился и сам мчался вместе с полком, чтобы до темноты овладеть завалами чеченцев и восстановить переправу через Мичик. Поддержка, один батальон пехоты, четыре орудия и двенадцать ракетных станков, осталась сзади. Конница шла рысью. Справа остался чеченский редут. Пусть его берут нижегородцы. Шамиль бил с него ядрами, но быстро убрал орудие. Нижегородцы даже видели, как он их увозил, но приказа атаковать еще не получили. По обе стороны от Редута тянулась огромная, дугообразная линия завалов. Тысячи чеченцев сидели на них. Они дали клятву Шамилю, что не выпастят русских из западни, в которую те попали. Проскочив на рысях местность, простреливаемую среду-то, семнадцатый полк ускорил движение и промчался в атаку навстречу залпу тысячной толпы. Бакланов, скакавший первым, был двумя пулями контужен в обе ноги. Контузия означает «ушиб». Стреляли почти в упор, но не брали его пули. Обычно такое бывает, когда или порох плохой, или пуля плохо приколочена. Видимо, увидев Бакланова и собираясь стрелять в него, чеченцы заранее боялись и неуверенно, торопливо заряжали ружья. А вот коня под ним убили. Пуля в шею попала, и после залпа Бакланов упал вместе с убитым конем. И хотя непонятно было, убит он или ранен, семнадцатый полк промчался мимо и через него прямо на завалы как объяснили потом казаки, мстить. Впереди скакал войсковой старшина Банников. Вторым залпом свалили его и лошадь под ним. Насчитали потом в нем и в лошади десять пуль. Войсковой старшина Банников. По данным Коряги, назвали его Иван Захарыч. И происходил он из Калитвенской станицы. Сын обер-офицера, Родился 26 января 1817 года. В службу вступил казаком в полк Фомина с 1 января 1831 года. Через год, 10 апреля 1832 года, получил чину рядника. 17 марта 1834 года зачислен в атаманский полк. 21 апреля 1835 года женился на дочери вдовой помещицы Тураверовой 10 апреля 1836 года переведен в лейб-гвардии казачий полк с переименованием вунтер офицеры 1 марта 1841 года переведен из гвардии в войско Донское с чином Харунжева. В 1843-1846 годах служил в Грузии и участвовал в боях с горцами. 13 января 1844 года произведен в Сотники, 7 января 1848 года произведен в Ясаулы. В 1850 году числится в отряде генерала Козловского, 9 и 10 августа, в жарком бою с горцами. 7 сентября 1851 года произведен в войсковые старшины. Оставил сиротами четырех детей. Ефросинью, Неонилу, Варвару, Марию. После Банникова первым оказался восковой старшина Поляков. Тот, не спешиваясь, погнал коня прямо в ров. Через ров перемахнули и верхом, и пешее. Взлетели на завал, и пошла там рукопашная. Как вспоминал позже Бакланов, здесь закипел кровавый бой. А чеченцы набросились на казаков, будто голодные шакалы на давно жданную добычу. Поднялся бакланов, отряхнул бурку, пули на прибитый снег посыпались, глянул на завал. Чеченцы одолевают. Оглянулся, пехота штыками блестит, и артиллерия подъезжает. Как командир авангарда, Бакланов зычным криком и взмахами, направил пехоту правее в лес, обойти левый фланг чеченцев. Сам, с подскакавшей артиллерией, заехал за правый фланг чеченцев и ударил вдоль завалов, сметая подпиравшие толпище, которые так и лезли вверх, желая подраться. Чеченцы дрогнули. Казаки повторно ударили в дротики, Значок зачернел на завалах. Тут ура загремело справа в лесу. Эта регулярная кавалерия бросилась на редут. Чеченцы схлынули глубже в лес. Но тут нарвались на два батальона тангинского полка, которые вел полковник Веревкин. Тангинцы дали на бегу перекатный залп и бросились в штыки после чего противник мигом рассыпался, как пыль на ветру. После того, как драгуны ворвались в лес, спешились и взяли штурмом редут Шаунипкала, а Бакланов захватил завалы, войскам объявили один час передышки. Теперь предстояло организовать отступление через Мичик и Качкалыковский хребет в Куринское. Современники вспоминали, что уже стемнело. Звезды показались на небе. Войска строились у переправы. В лесу накапливались чеченцы. Бота переговаривался с ними и даже ругал молодых и горячих, которые подъезжали близко к русским, чтоб прицелиться повернее. И те, что интересно, слушались его и отъезжали, не стреляя. В бату они и подавно не стреляли. Он происходил из аула Хорачай, с левого берега Джалки. Имел там много родственников. «Убьешь такого, мстить будут!» «Что вы хотите?» — кричал Бата чеченским командиром. «Русские безнаказанно прошли всю вашу землю, и сколько вы не приставайте к ним, они назад не вернутся!» «Нет, не безнаказанно!» Отвечали ему из леса «Мы в Майуртупе посчитали, мы никогда не теряли столько народа в наших набегах на русские станицы». Из этих слов, которые Бата тут же перевел, русские поняли, что могилы в Майуртупе обнаружены и разрыты. Борятинский уже в темноте начал движение к Куринскому. Бакланов пропустил главный отряд. Первыми переправили раненых. Набралось их человек 150 и обоз. За ними через мячик двинулся Борятинский с главными силами. Бакланов с пятью батальонами всей артиллерии и своим 17-м полком остался на левом берегу. Отступление прикрывали первый батальон Риванского полка, два батальона Куринского полка и два батальона кабардинского полка. Бакланов выставил 12 орудий, пехота и спешенные казаки встали в интервалах и позади. Батальоны пехоты развернули против леса на чистом месте. Вдоль реки, сожжен на 300, все вырублено, и от реки до леса на расстоянии в 100 сажен, все расчищено. Сзади спуск во враг. Переправа через мячик и за ним дорога в гору. Чеченцы выдвинули пушки прямо на опушку. Вылезли в ста сожениях. Батальоны, не давая им стрелять, несколько раз ходили в атаку. Загоняли чеченцев в лес. Солнце давно село. Перестрелка часа два с половиной продолжалась в темноте. Из лесу вышли уступами в шахматном порядке. Чтобы не растеряться в темноте, пехота зажгла брошенные чеченцами береговые батареи. Пламя осветило опушки леса и всю просеку до оврага. Русские на всем пространстве оказались на свету. Чеченцев хотя и не было видно, но и им стрелять по русским мешало разделяющее противников пламя. Выехал перед войсками Бакланов, оглядел позицию. Войска стоят плотно, уступы целыми батальонами, а враг доступен в одном месте. Собрал командира рот, Предупредил, когда будет команда налево кругом, чтоб все бежали на переправу, не заботясь о порядке. Команда будет голосом или свистом. Рожком подавать нельзя. Чеченцы все наши сигналы изучили, сразу следом бросится. пока же стоять и отражать наскоки неприятеля. Затем стал распоряжаться каждой частью отдельно. Казачий полк с восемью батарейными орудиями перешел мечи к первым и стал на позицию на правом берегу на склоне. Пехотное прикрытие оставалось на левом берегу. Перестрелка стихла, Пламя горящих укреплений плескалось из последних сил. Сквозь него стали проглядывать черные остовы. Из леса донеслось заунывное «Ля-ля-хи-ля-ла», молятся. «Ничего. Нас не надуешь. Знаем, что они подлецы. Сейчас пойдут. Рабы Аллаха, люди Аллаха». Помогите нам ради Аллаха. Окажите нам помощь вашу. Может, успеем милостью Аллаха для Аллаха, рабы Аллаха. Помогите нам ради Аллаха. Готовятся. Бакланов, настороженно оглядываясь на опушку и на полосу пламени, отдавал последнее приказание. Казаки и восемь орудий уже ушли за мечик. Оставшимся батальоном и четырем орудием отступать поочередно по свисту, когда восемь орудий выйдут на гору и станут на позицию, чтоб бить через головы. Взгляд на правый берег. Хвост главного отряда уполз за хребет. Орудия снялись с передков. Заряжены. Едва различимо тлели фитили готовых к пальбе артиллеристов. И на этом берегу солдаты надежные. Батальоны Куринского, Кабардинского и Эреванского полков. Сигнал. Два батальона, второй слева и предпоследний, повернулись и бросились бегом во враг. Чеченцы сунулись было следом, стали прыгать толпами через поникшее невысокое пламя, но огонь трех остальных батальонов отбросил их обратно, за догорающие батареи, за стволы деревьев. Два батальона между чем перешли мячик и раскинули цепь по берегу оврага. Свист. Еще два батальона бегом последовали за первыми. Чеченцы не преследовали, просто не успели отреагировать. Лишь перестрелка жарче вспыхнула, да последний батальон, оставшийся в одиночестве на левом берегу, ужался напрягся. Третий свист. Команда. Оставшаяся артиллерия галопом устремилась за мечик. Мокрая и грязная взлетела на правый берег и уже на том берегу стала сниматься с передков. В последнем батальоне команда: "Все налево кругом". Пехота побежала. Тавлинцы и чеченцы опять толпами повалили на освещенное пространство. «Погнались!» На какое-то время они заслонили собой свет горящих завалов. Бегущий батальон скатился, как нырнул на дно оврага. Другие ударили через овраг, через головы товарищей с залпом. Чеченцы, как обожженные, отшатнулись назад, и тут восемь орудий хватили прямо в середину толпищ картечью. Толпы повалились, закружились, побежали, и уже 12 орудий послали им вслед гранаты. «Я понимал ту страшную ответственность, которую принимал на себя», — вспоминал позже Бакланов. «Но рисковал потому, что другого выхода из моего положения не было. Если б я отступал так, как обыкновенно у нас отступали, то чеченцы задавили бы меня. При моем способе». Я мог не потерять ни одного человека. Рисковать, стало быть, было надо, и тем более, что под моим начальством собраны были лучшие батальоны Кавказа, с которыми можно было предпринимать и делать все, что угодно. К 9 вечера отряд Борятинского вступил в укрепление Куринское. Небольшое укрепление не могло вместить такое количество солдат. Большинство батальонов стало вокруг Куринского на Бивуак, расположилось в старом Ойсангуре. Казаки остались на переправе. Последние выстрелы здесь стихли часов в десять ночи. Бакланов, проверив надежность прикрытия, тоже отправился в Куринское. Когда он вошел в комнату, где размещался Борятинский со штабом, там спорили. Ботан напоминал, что предлагал идти предгорьями. Так потерь таких не понесли бы. Борятинский сомневался, возможно ли провести по предгорьям артиллерию, но итогами похода был доволен. Бакланов услышал конец его фразы. «Ни одно место небезопасно от наших нападений. Мы пройдем, где захотим. Победим, где пожелаем». Борятинский оглянулся на вошедшего. Дед, где отряд? Идет в Куринское. Борятинский перекрестился. А потери большие? Ни одного человека, поддаваясь настроению компании, соврал Бакланов. Слушай, дед, заговорил князь, продолжая начатый со своим штабом разговор, можешь ты сформулировать нам свои военные правила? Вера в Бога, скрытность движения быстрота затем смелый удар по первому влечению сердца немедленно будто давно все это обдумывал ответил бакланов слышали и борятинский обнял донца за этот подвиг яков петрович бакланов позже 30 декабря 1852 года был награжден орденом святого георгия четвертой степени Борятинского за экспедицию представляли Георгию Третьей степени, но государь пожаловал его генерал-лейтенантом. Георгиевскими крестами наградили 19-летнего сына сотника Петра Нисимова. Позже он заслужит еще два Георгия, выслужит за 14 лет Чинхарунжева и уйдет в Новочеркасскую полицию. В полночь в Куринском Собрались свободное дежурств и постов офицеры и казаки Донского номер 17 полка. Подсчитали. По данным биографов Бакланова, в бою были убиты майор Банников и 30 казаков. Ранено 2 офицера и 50 казаков. Лошадей убито 54, ранено 64. Под самим Баклановым убито три лошади. Но в отчете сдававшего командование полком номер 17 в 1856 году подполковника Полякова подробнейшем отчете, где выписаны все даже случайно умершие, значится умерший от огнестрельной раны войсковой старшина Иван Банников и один казак Семен Карев с Лощевской станицы умерший от огнестрельной раны 20 февраля 1852 года на день раньше Банникова. А где же остальные десятки убитых и раненых? Не может же быть, что в таком бою штурм завалов и прикрытие переправы и ни одного убитого? Видимо, они все же были. Помните, вместе с полком номер 17... На завалы бросились две сотни линейцев. Есть такая практика. Воинский начальник первый в бой, самое опасное место, бросает подчиненную ему временно чужую воинскую часть. Так донские казаки при штурме Азова первыми в пролом послали запорожцев. Так турки через четыре года при штурме того же Азова первыми послали на стены немцев-наемников. Жалели, конечно, Банникова, умершего 21 февраля. Выехал он из Куринского принимать оставшийся без командира казачий полк, но в карасу так его дружелюбно провожали, что застрял он на посту у Полякова надолго. А тут тревога, записка от Бакланова, и вернулся банников с Поляковым в Куринское. На смерть свою вернулся. Пехота потеряла убитыми. 17 солдат, ранеными 7 офицеров и 147 солдат. За весь путь от Аргуна до Куринского сняли доспехи 17 брошенных чеченцев. Остальных, убитых и раненых, горцы уносили. А сколько их таких было, знали сами чеченцы. После боя на Мечике стали появляться песни о делах Бакланова, принадлежащие безымянным казачьим авторам, искренние и бесхитростные. «Баклановцы молодцы! Вспомним, как недавно!» Это непосредственно обои на мечике. «В сорок шестом году собирал Шамиль Орду и других много!»